Глава 6 Полностью удовлетворенная результатами своей встречи с Руфью, Алекс остановилась перед стеной кабинета, на которой в рамочках висели ее дипломы и сертификаты, так благотворно действовавшие на ее пациентов. Здесь был диплом бакалавра медицины, полученный на медицинском факультете университетского колледжа Лондона, Свидетельство члена Королевского колледжа психиатров и сертификат об окончании специального тренинга уровня st 4 Эти документы напоминали ей о наиболее тяжелых годах учебы. Тяжелых не из-за количества и сложности самих занятий. Ее IQ. Примечание. Коэффициент интеллекта. Количественная оценка уровня интеллекта человека. Среднее значение норма коэффициента определяется в 100 баллов конец примечания в 131 балл позволил ей преодолеть эти трудности без всяких проблем самыми тяжелыми для Александры были скука сопровождавшая ее учебу и необходимость постоянно держать себя в руках чтобы ненароком не выставить своих руководителей и профессоров в глупом свете Так что пока ее самым большим достижением был титул доктора психиатрии, и это был единственный диплом на стене, который пациенты могли оценить по достоинству. Алекс не испытывала никакой гордости за свои академические достижения. В душе она никогда не сомневалась, что достигнет своей цели. Сертификаты же были повешены на стену ради одной единственной цели — Вызвать доверие у пациента. Закончив образование, Алекс приступила к выполнению второй части своего плана. Два года она потратила на создание своей профессиональной репутации. Писала статьи и работала над разбором различных клинических случаев в рамках психиатрической науки, давно зашедшей в тупик, с тем, чтобы заработать уважение коллег по цеху. Хотя мнение коллег для нее ничего и не означало. Ее единственной мотивацией было создание профессиональной репутации, которая не будет поставлена под сомнение в будущем. Тогда, когда она будет готова приступить к выполнению основного плана, то есть сейчас. Все годы подготовки своего плана доктор Торн была вынуждена сотрудничать с судебной системой, проводя оценку психического состояния множества плохих парней, попадавших в лапы закона. Отвратительная необходимость, но именно благодаря ей она столкнулась с Тимом, тинейджером, выросшим в распавшейся семье. Он был рассерженным на весь мир подлым индивидуалистом, но при этом достаточно искусным пироманом. Примечание «Человек, страдающий пристрастием к огню и наклонностью к поджогам». Конец примечания. От ее оценки зависело, отправится он за решетку во взрослую тюрьму на долгие годы или всего лишь проведет несколько месяцев в психиатрической клинике. Алекс всегда изобретательно использовала свои профессиональные навыки и поэтому становилась с Тимом взаимовыгодные отношения. Он провел четыре месяца в психиатрическом отделении клиники форест hills после чего сразу же поджег дом. В пожаре погибли два человека, а наследство, которое получила Алекс, позволило ей открыть частную психиатрическую практику. Теперь она могла выбирать и работать только с теми людьми, которые были для нее интересны. «Спасибо вам, мамочка и папочка». Последовавшее за этим самоубийство Тима позволило ей надежно спрятать все концы в воду. Доктор Торн не потеряла в те годы ни одного дня. «Каждый новый пациент был еще одним кирпичиком в здании лучшего понимания людей с нарушенной эмоциональной базой, их сильных сторон, их мотивацией и, самое главное, их слабостей». Иногда ее желание начать исследование становилось непреодолимым, но время этого начала определялось двумя факторами. Первым была подготовка надежной страховки. Безукоризненная репутация, которую она создала себе, поставит под сомнение любые обвинения, которые могут быть ей предъявлены впоследствии. Кроме того, она терпеливо ждала появления подходящих кандидатов. Для ее экспериментов были необходимы легкоуправляемые индивидуумы с подсознательным желанием совершить противоправные деяния. Психика этих людей должна была быть неповрежденной, и в то же время в них должно было быть достаточно психической неувановешенности на тот случай, если ей понадобится дополнительная страховка. В самой первой встречи, Алекс поняла, что Руфь идеально подходит для ее эксперимента. Она почувствовала достаточно безрассудство в девушке, которая мечтала вернуть себе нормальную жизнь. Бедняжка Руфь даже не представляла себе, насколько ей необходим этот катарсис. А Алекс знала точно, и этого было достаточно. Долгие месяцы терпеливого ожидания привели ее к этому моменту, к финалу. Для эксперимента Алекс выбрала себе кандидата, чьи обвинения, даже если они появятся в будущем, будут отброшены. Она потратила достаточно времени, чтобы обеспечить успех эксперимента. На ее пути встречались и другие возможности, другие индивидуумы, которые боролись за привилегию стать избранными, но в конечном счете она выбрала Руфь. Ее остальные пациенты были для нее практически ничем простым средством зарабатывать деньги на существование. Им предоставлялась почетная возможность обеспечивать ее образ жизни, пока сама Алекс занималась своим главным делом. Многие часы доктор Торн проводила, кивая, поддакивая и успокаивая своих пациентов за 300 фунтов в час. При этом про себя размышляла о том, что ей надо купить или обдумывала очередной этап своего основного плана. Кредит на BMW Z4, примечание, марка дорогого спортивного автомобиля, конец примечания, оплачивался за счет средств жены главного констебля, примечание, главный констебль, должность начальника полиции города, за исключением Лондона или графства, конец примечания, которая страдала от клептомании вызванной постоянными стрессами. Машина Алекс нравилась, поэтому шансы вылечиться в ближайшее время у женщины были минимальные. Две тысячи фунтов ежемесячной аренды за трехэтажный особняк в викторианском стиле в Хегле платил владелец сети бюро по торговле недвижимостью, сын которого страдал от мании и преследований и посещал доктора Торн три раза в неделю. Несколько тщательно подобранных слов, небрежно произнесенных во время беседы, только усилили его страхи и обеспечили ему длительное и сложное выздоровление. Алекс остановилась перед портретом, который висел на центральном месте над камином. Ей нравилось смотреть в глубину этих холодных, равнодушных глаз и размышлять о том, понял бы ее мужчина, изображенный на портрете. Это был портрет Маслом, написанный по ее заказу с крупнозернистой черно-белой фотографии единственного родственника Алекс, которым она гордилась. Дядюшка Джек, как она любила его называть, был разъездным торговцем, которого в 70-х годах 19 -го столетия все знали как палача. В отличие от Болтона, в котором жили биллингтоны, и Хаддерсфильда с его «Пирпойнтами» примечания. «Беллингтоны и Перпоинты, семья потомственных палачей Великобритании. Последний из пирпойнтов, умерший в 1992 году, собственноручно повесил по крайней мере 400 преступников». Конец примечания. В черной стране не было семьи, которая выполняла бы столь отвратительные обязанности, а дядюшка Джек наткнулся на этот бизнес совершенно случайно. Он как раз сидел, став в фордской тюрьме за то, что отказался материально поддерживать свою семью, когда туда прибыл Уильям Калкрафт палач с самым большим стажем в стране, на счету которого было 450 повешенных мужчин и женщин. В тот день Калкрафт прибыл для проведения двойной казни через повешение, так что ему нужен был добровольный помощник. Дядюшка Джек оказался единственным вызвавшимся. Калкрафт предпочитал использовать длинную веревку, что обеспечивало долгую и мучительную смерть, поэтому помощнику иногда приходилось виснуть на ногах жертвы, чтобы ускорить процесс. Так дядюшка Джек нашел свою судьбу и после этого стал путешествовать по всей стране, приводя приговоры в исполнение. Его портрет всегда придавал Алекс ощущение принадлежности эмоционального родства с отдаленным членом ее семьи. Если бы сейчас... «Все было так же просто, как в твое время, дядюшка Джек», — улыбнулась она, глядя на его неподвижное лицо. Доктор Торн устроилась за угловым столом. Наконец-то начиналось ее «Магнум опус» — примечание. «Великая работа» — конец примечания. «Путешествие в поисках ответов на вопросы, которые всегда ее интересовали». Она глубоко вздохнула и достала из ящика пищу бумагу производства фирмы «Клэр Фонтен» и ручку «Монблан». Для Алекс наступило время для восстановления физических и душевных сил. «Милая Сара» — вывела она на бумаге.